Куда он идет, он и сам не знал. Ему смутно вспоминалось потом, что он бродил по каким-то плохо освещенным улицам, мимо зловещего вида домов, под высокими арками, где затаилась черная тень. Женщины, громко смея что-то кричали ему вслед хриплыми голосами. То и дело ему попадались по пути пьяные, они были похожи на больших обезьян и брели, шатаясь и бормоча себе что-то под нос. Дуян видел грязных, оборванных детей, лежавших, свернувшись с калачком под входными дверями домов, и слышал пронзительные крики и брань, доносившиеся из черных подворотен. На рассвете он очутился вблизи Ковенгардена. Мрак рассеялся, и пронизанное бледными огнями небо сияло над землей, как жемчужина. По отполированным мостовым безлюдных улиц громыхали большие повозки, полные лилий, покачивавшихся на длинных стеблях. Воздух был напоен ароматом цветов, их красота смягчала его душевную боль. Идя за повозками, он оказался на рынке. Там он некоторое время наблюдал, как их разгружают. Один возчик в белом фартуке предложил ему вишен. Дуриан поблагодарил и стал рассеянно есть их, удивляясь тому, что возчик отказался взять деньги. Вишни были сорваны в полночь, и от них словно исходила прохлада лунного света. Мимо Дориана, пробираясь между высокими грудами нежно-зеленых овощей, прошли длинные вереницы мальчики с корзинами полосатых тюльпанов и желтых и красных роз. Под портиком, между серыми, залитыми солнцем колоннами, слонялись простоволосые и неопрятно одетые девицы. Другая их группа теснилась у дверей кафе на пьянце. Неповоротливые ломовые лошади спотыкались на неровной мостовой, дребезжались бруи и колокольцами, некоторые вочки спали на мешках, развоногие голуби с радужными шейками суетились вокруг, клюя рассыпанное зерно.